«Куда ты меня тащишь?» – продолжала упираться я. «Скоро узнаешь», – пообещал он. «Я не собираюсь испытывать судьбу и ждать у моря погоды. Ты станешь моей уже сегодня». «Что? Да он совсем, что ли, спятил?» Вокруг не было ни души, и звать на помощь было бессмысленно. Но я все-таки закричала, а в следующую секунду Энаил открыл ближайшую дверь и толкнул меня в незнакомую комнату. «Урлан тебя не услышит!» – издевательски вздохнул он. «Видишь ли, сейчас он занят хранителем. Кстати, ты случайно не знаешь, что здесь делает Тагариэль?» «Пришел за мной!» Конечно, я блефовала. А что еще оставалось? Но, как ни странно, мои слова произвели на Энаила эффект. Он мгновенно перестал усмехаться, а во взгляде появилась тревога. «Ты лжешь», — спустя несколько долгих секунд догадался он. В помещении было темно. Лишь бледный свет синей луны хоть как-то разгонял плотный сумрак. Я не могла разглядеть ровным счетом ничего, кроме начерченной на полу магической фигуры, и стоило мне оказаться в ее центре, как контуры вспыхнули мягким зеленоватым светом. «Что это?» – прошептала я. «Ты же не думала, что брачный ритуал альферов состоит лишь из принесения клятв?» – иронично отозвался он, зажигая последний светильник. «Это магия, отменить действие которой будет уже невозможно!» Я нервно сглотнула. «Нет, спасибо, мне такого счастья и в помине не надо!» Улучив момент, бросилась к двери. «Не собираюсь я становиться его женой!» «Пусть ищет другие способы для достижения власти, но уж точно без меня!» Знал бы Урлан, какие замыслы царят в голове у его нареченного зятя, миг отменил бы помолвку. Расстояние было небольшим, всего лишь три метра, но неожиданно вспыхнувший барьер мгновенно преградил мне дорогу. Я затравленно обернулась. Что же делать? Я намного слабее его, и даже вся доступная мне бытовая магия не поможет. Впрочем... Я лихорадочно зашептала заклинание, надеясь, что мои намерения останутся незамеченными. «Кирая, Кирая!» Он покачал головой и стал приближаться. «Вот и куда ты собралась?» Альфер осекся, когда обжигающее пламя вспыхнуло у его ног и взметнулось до потолка. Как я и ожидала, от внезапности Энаил потерял контроль над магией, и барьер ослаб. Не теряя времени, я рванула к двери, дернула ручку, но дверь оказалась заперта. К сожалению, дураком он не был и предусмотрел все. «Ты начинаешь меня злить!» Пламя быстро погасло. Альфар приближался, словно хищник. Лицо мужчины исказило бешенство. «Иди сюда!» С этими словами он схватил меня за руку, дотащил до магической фигуры и достал кинжал. «Не бойся, больно не будет, разве что совсем немного. Умеет же он успокаивать». Расширенными от ужаса глазами я смотрела, как он не спеша делает разрез на своей ладони. От вида крови меня замутило. Мысленно я молилась предкам, чтобы весь этот кошмар прекратился, но либо духи меня не слышали, либо вовсе не желали вмешиваться. «Дай руку!» Подобно кнуту, приказ ударил по нервам, заставив внутренне сжаться. Но даже понимая, что злить его сейчас чревато недобрыми последствиями, я не могла заставить себя подчиниться. Что-то глубоко внутри восставало против этого. Прошипев ругательство, Энаил схватил меня за руку и полоснул кинжалом по моей ладони. Резкая боль мгновенно прошла, сменившись ноющей. Я прикусила губу, чувствуя, как глаза снова наполняются слезами. Но «Ну почему все это происходит именно со мной? Закончится это когда-нибудь?» Соединив ладони, он прошептал что-то на языке альфоров, и магическая фигура вспыхнула красным. Я ощутила прокатившуюся по помещению силу. «Что?» Мужчина выглядел ошарашенным. Что-то явно пошло не так. Он снова произнес нужные слова, уже намного громче и решительней, но фигура продолжала светиться красным светом. Наконец он выругался и со злостью посмотрел на меня. «Почему?» – раздался грохот, и дверь слетела с петель. В проем проскользнул огромный кот и бросился на Энаила. Мужчина успел выставить магический щит, но, судя по страху в его глазах, долго сдерживать зверя у него не получится. «В тронный зал!» — повернув ко мне морду, прорычало существо. Его движения были быстрыми и смазанными, а в глазах горели красные угли. «Живо!» — я попятилась к двери, только сейчас признав в нем Лоя. «Но как? Я думала, он уже не вернется!» Волна горячей благодарности затопила сердце. Я действительно не ожидала, что он когда-нибудь встанет на мою защиту. Беги! Очередной рык вывел из оцепенения, и я побежала, краем зрения заметив появившийся в руке Альфара огненный кнут. Оставалось только надеяться, что Лой справится с моим несостоявшимся женихом и скоро меня догонит.